20. Тебе должно быть стыдно. Если бы ядовитой фразой можно было убить, Миран уже лежал бы мёртвый. Молчание Эриан казалось катастрофой, а её слова приговором в судный день. У Мирана не осталось ни крупицы надежды. Что за судьба такая, полная горя? Если бы он заранее знал, что придётся так страдать, то не захотел бы рождаться. Жизнь обходилась с ним очень жестоко. Миран лишь хотел второй шанс, ведь каждый его заслуживает. Однако ему этой возможности не давали. "Знаю, я совершил много ошибок", Миран болезненно сглотнул и сутулившись, обессиленно прижался к стене. Я согласен с твоими словами. Я ужасный человек. Миран снова вздохнул и уставился в потолок. "Знаешь что?" спросил он и сразу продолжил, не дожидаясь ответа. "Я ненавижу оружие. Всё началось с той злополучной пули из пистолета твоего отца. Сначала погиб мой отец, потом умерла мама." Я рос с ненавистью вместо любви. Твой отец, Хазар Шанаглу, за все в ответе. Реян закрыла глаза от боли. Она никак не могла сказать, что этот человек не ее отец. Это произошло из-за денег? Что вообще стоит того, чтобы ребенок рос без родителей? Твой отец даже не попал в тюрьму. Каким-то образом это сошло ему с рук. Я хотел, чтобы он понёс наказание за кровь моего отца, чтобы он заплатил за то, что счастливо жил со своей семьёй, пока я рос без отца. Я хотел, чтобы сиротство ребёнка превратилось в его кошмар. Правда, в которой так трудно было сознаться, вырвалась из Мирана, эхом разнесясь по дому. Рыян не оставила ему выбора. Впервые он оказался слаб и беспомощен перед ней. Настала очередь Рыян говорить. Боль мешала ей глотать. Печаль другого человека, осквернившего ее любовь, оказалась ей не по силам. «Ты ненавидишь оружие, но ты же выстрелил мне в самое сердце». Раян не осознавала, что своими словами она добивает Мирана. Я думаю, даже спустя годы эта пуля останется в сердце. Воцарилось молчание, от которого обоим стало не по себе. Миран мягко отодвинулся от стены и направился к двери. Он в последний раз взглянул на любимую женщину, повернувшуюся к нему спиной. Если бы ты знала, сколько боли ты сейчас мне причинила, ты бы не открывала рта. Если ты хотела добить меня своими словами, то тебе это удалось. Теперь мы равны, Райан. Миран распахнул дверь. Я горюю так же сильно, как и ты. Минуло несколько часов. Райан пыталась заставить себя уснуть, чтобы не страдать. Вдруг раздался шум, и она невольно открыла глаза. Она всё равно не могла заснуть. Видимо, в доме находился кто-то ещё. Девушка медленно встала и направилась к двери. Подойдя к лестнице, она немного отступила назад, чтобы её не заметили. У подножия лестницы стоял Миран и с кем-то разговаривал. Все слова звучали очень отчётливо. Миран равнодушно рассматривал папки в своих руках. На его лицо падала тень, но Райан всё равно живо представил его образ, бесчувственный и пустой. Справа от него стоял Орда, напротив двое незнакомых Райан мужчин. "Это заполнили все", сердито сказал Орда. "Всё правление считает, что ты плохо справляешься с компанией". Он хочет передать 20% твоих акций своей дочери. В этом случае вы станете равны. Райан поняла, что проблема связана с бизнесом, и развернулась было уйти, но вдруг услышала своё имя и застыла на месте. Так что вы делали, когда дядя настраивал работников против меня? Миран выглядел очень сердитым. Райан понимала, что причиной его гнева была не только работа. Кем бы ни был дядя Мирана, очевидно, ладили они не очень хорошо. На днях Райан пыталась расспрашивать о нём, и Мирану явно стало не по себе. Он побледнел и ушёл от ответа. Миран прятал Райана от дяди, а дядя от Райан. Мы ничего не могли сделать. Арда положил руку Мирану на плечо. Но не волнуйся, я обо всём позабочусь. Поговорю со всеми по очереди, пока не соберётся совет директоров. Я изменю их мнение. Вы сделаете всё возможное, Миран выкрикивал приказа мужчинам, но вдруг увидел наблюдавшую за ним Раян. Она в панике сбежала, а он продолжил, как ни в чём не бывало. Акции останутся у меня, в противном случае произойдёт катастрофа. Райан вернулась в комнату озадаченная. Она хотела расспросить Мирана о его дяде, но они уже не были так близки. Несколько часов назад Райан поставила точку своими словами. Райан сожалела о некоторых сказанных ею вещах. Она не промолчала, зная, что причиняет страдания. Слова Мирана эхом звучали у неё в голове. Если бы она знала, что причинит ему столько боли, то не раскрыла бы рта. Каждый раз, когда она ранила его, то страдала и сама. Раян ждала, когда откроется дверь и войдёт её любимый. Но Миран не пришёл. Раян раскачивалась на стуле, и слова, которые она хотела сказать, терзали её. Она не интересовалась домом и понятия не имела, в какой комнате спит Миран. После длительных раздумий Райан приняла тяжёлое решение. Она перестанет воевать, так как её ресурсы закончились. Она наконец оставит в покое человека, покрытого шрамами так же, как и она. Райан его не простила. прощение исходит от сердца, а она ещё не готова к этому. В душе осталась лишь пустота. Жизнь не всегда складывается так, как хочется, и судьба продолжает ставить палки ей в колёса. Султаны не жили вечно, думаешь ты будешь. Ты собираешься спалить всё вокруг лишь потому, что отчаянно страдаешь? Всегда впереди смерть. Ну что это за бесконечные ожидания? Боль людей, истекающая кровью чистые мечты. Райан убеждена, что она не единственная, чья рана кровоточит. Она и не заметила за своими размышлениями, что Миран давно наблюдает за ней. Она не слышала, как открылась дверь, не видела, как он вошёл. Миран удивился. Так странно, что Райан, который никогда не покидал свою комнату, сидит в зале. Поколебавшись, он шагнул к Райан, удивляясь самому себе. С каждым шагом его сердце сжималось, и страх одолевал его. Что если Райан его больше не любит? "Ты здесь?" сказал Миран с недоумением. Он почувствовал себя счастливым, увидев Райан. Сегодня он должен отправиться в офис компании. Миран не хотел оставлять Райан в одиночестве. Успокаивала лишь мысль, что она не сможет уйти из этого дома. "Да, я ждала тебя", Райан вздохнулась, сложила руки на коленях и грустно посмотрела на Мирана. Его глаза подобны морю, но взгляд горяч, как угли. Миран удивился ещё сильнее и медленно опустился в кресло напротив девушки. Что изменилось со вчерашнего вечера? Что-то случилось с Раян? Я спрошу тебя кое о чём, сказала она, нервно перебирая руками. Сердце Мирана дрогнуло. Попроси меня, и я подарю тебе весь мир, подумал он про себя. Спрашивай, Роян беспокойно поёрзала. Внутренний голос твердил, что Миран ей откажет в просьбе. Ты отвезёшь меня в дом тёти Садыки. Мои вещи остались там. Миран обрадовался, но не подал виду. Он решил, что за этой просьбой кроется другое намерение. Ты наконец принимаешь, что что твоё место в этом доме? Миран серьёзно смотрел на Раян, а она натянула фальшивую улыбку. "Я не приняла", с обвинением сказала она. "Мне пришлось принять". Миран встал, снял куртку и направился к двери из комнаты. Раян следила за каждым его движением, не отрываясь. "Ладно, собирайся и пойдём". После его ухода Райан обхватила свой живот руками. Она до сих пор ещё не была в больнице и не видела своего ребёнка. В тот день, когда тётя Мирана дала ей телефон, Райан позвонила Элиф и Фирату, сообщив, что с ней всё в порядке. Сейчас она собиралась отправиться к ним. Сил не осталось, но она должна. День за днём В ней росло создание, о котором Миран и не догадывался. Впрочем, если бы всё наладилось, Райан не возражала бы, чтобы Миран узнал правду. Она не любила лгать, но как это ни было тяжело, девушка не прощала любимого человека. Вскоре молодые люди собрались, вечерело, и на улице ощутимо похолодало. Раян оделась по погоде, Миран же накинул тонкую кожаную куртку. Тебе так не холодно? спросила Раян, и на лице Мирана заиграла искренняя улыбка. Он улыбался так красиво, что Раян чувствовала, что жаждет его любви, как глотка воды в пустыне. Мне не холодно, не волнуйся. Он открыл дверь и отошёл в сторону, пропуская Рян и собираясь закрыть дверь. Но вдруг замер. За массивными железными воротами собралась толпа, и она уже прорывалась внутрь. Миран с самого утра чувствовал, что что-то пойдёт не так. Азад дышал ему в спину. Не трудно догадаться, что он проследит за ним и найдёт его дом. Райан заметила, куда смотрел Миран, и тоже перевела взгляд. Она не видела, что происходит за воротами, но слышала гул недовольной толпы. Возникла проблема. Райан не приходило в голову, что Азад может найти этот дом. Заходи внутрь. Что? удивилась она. Миран же не отрывал взгляд от забора. Райан встала перед ним, чтобы привлечь внимание. Почему Миран не знал, как сказать правду? Он бы не отдал Райан, но что если она сама захочет уйти? Что тогда произойдёт? Страх сковал его точно по ручон. Впрочем, конец был неизбежен. На улице Миран указал на дверь. Стоит Азат, Лицо Раян мгновенно посерело, тело похолодело. Вспомнилось, как Миран обещал отдать её Азату, а Раян в ответ провоцировала его. Азат скорее сожжёт дом, но не оставит здесь Раян. Она чувствовала приближение конца и не видела выхода из ситуации. Он, горько заметила Раян, никуда не уйдёт. Не забрав меня отсюда, а ты хочешь пойти с ним? ровным голосом спросил Миран. Ответ на этот вопрос мог стать его концом, но он всё равно спросил: "Хочешь вернуться в Мардин?" Теперь он ждал ответа, сжимая кулаки. В его глазах отчётливо был виден страх. Райан медлила с ответом, хотя знала его наверняка. Больше всего на свете она хотела остаться с Мирановым. Пусть и не доверяла ему, чувствуя себя в опасности рядом с ним. Она ненавидела себя за любовь к нему. В любом случае её жизнь больше не безопасна. Молчание работало против неё. Рука Мирано на её подбородке, казалось, обжигала кожу. Райан глубоко вздохнула, глядя в его голубые глаза, окаймлённые длинными ресницами. "Я бы хотела, чтобы всё было иначе", говорил её взгляд. "Всё зависит от тебя. Если хочешь уйти, я не стану тебя останавливать. Прямо сейчас тебе решать: убить меня или оставить в живых?" Миран на мгновение перевёл взгляд от лица Рэйан к воротам. Если ты по-прежнему хочешь остаться здесь и ненавидеть меня, я сожгу этот город. Миран дрожал, сгорая от нетерпения и страха. Он жаждал услышать два заветных слова: "Я останусь". Молчание Рэйан убивало его. Меня устраивает то, что исходит от тебя, пусть даже это яд, который меня отравляет. Я дышу тобой, продолжал он. Райан отвела его руки от лица и уставилась в землю. Она ничего не ответила. Она приняла решение и скользнула в приоткрытую дверь дома. Миран сказал, что дышит ею. И она понимала, что ни за что не уйдет, пусть это и её и погубит. Миран получил ответ. Дверь за Раян закрылась, и Миран прокричал громко, чтобы она слышала: "Не выходи!" Миран со страшным выражением лица отправился к воротам. Он не знал, что произойдет дальше, но понимал, что сегодня всё закончится. Что бы ни случилось с Азатом, он больше никогда не должен преследовать Райан, даже близко подходить к её дому, не упоминать её имя. Из дома Райан следила за толпой. Миран распахнул ворота и вышел. Увиденное его ничуть не удивило. Часть людей из толпы была предана Мирану, часть Азату. Арда тоже присутствовал, и Миран ничуть не удивился, увидев здесь и его. Миран не сводил взгляда с Азата, а Азад с Мирана. Вот они и встретились вновь, спустя несколько недель, обоих переполнял гнев. Если бы Азад с самого начала знал, что Райан находится в Стамбуле, он бы никогда не вернулся в Мардин. Но такая вероятность даже не приходила ему в голову. Откуда он мог знать, что Райан забыла в городе человека, который так оскорбительно бросил её? Азат несколько дней не давал прохода своей тёте, но не смог добиться от неё ни слова. Поэтому он надавил на Хавин и узнал правду. На этом сюрпризы для Азата не закончились. Он разыскал дом, где остановилась Райан, но выяснил, что опоздал всего на один день. Если бы он разыскал Райан хотя бы на день раньше, то уже отвёз бы её в особняк. Миран опередил его и похитил Райан. Миран будто прочитал его мысли. Ты опять опоздал, нарушил он напряжённое молчание, чувствуя своё превосходство. Он зловеще ухмыльнулся и саркастически спросил: "Ты не устал?" Азат, несмотря на внешнее спокойствие, Миран готов был взорваться. Он не хотел, чтобы Азат приближался к Райан. "Где Райан?" Зловеще осведомился Азат и посмотрел на дом. Он не мог видеть, что происходит внутри. Но знал наверняка, что его кузина там. Это его томило. Неправильный вопрос, помахал пальцем Миран. Зловещая тишина будто предвещала грядущую битву. Вскоре сильнейшая буря разразится в Стамбуле. Ты должен спросить сам себя, что ты здесь сделаешь? Азат сжал кулаки. Несмотря на запрет дяди, он с трудом удерживался, чтобы не убить Мирана на месте. Азат не понимал, чего добивается Миран. Ради мести он объявил войну господину Хазару, осквернив мечты невинной девушки и заставив её страдать. Почему он всё ещё удерживает Роян рядом с собой, хотя уже женат на другой и не имеет к ней никакого отношения? «Я спросил тебя, где Райян?» Стиснул зубы Азат, поражаясь собственному спокойствию. «Не смей больше никогда произносить это имя!» Резко ответил Миран, опьяненный гневом. Терпение Азата лопнуло. Он вытащил пистолет из-за пазухи и прицелился в Мирана. Али, Мурат и другие сторонники Карамана тоже перешли в атаку, но Миран этого не заметил. Увидев пистолет, он разозлился еще больше, но саркастически улыбнулся. За этой вызывающей улыбкой на самом деле скрывались все растущая обида и безграничная ненависть. Разве недостаточно того, что они убили его отца? Миран гневно выдохнул. «Ты выстрелишь в Я меня?» Я бы не колебался, тихо ответил Азад. У тебя не хватит сил и духа. Миран ещё больше усиливал возникшее напряжение. Всё происходящее не шутка. Как он может оставаться таким бесстрашным? Он невозмутимо направился к Азату, несмотря на нацеленное на него оружие. Посмотрел сопернику в глаза и схватился за пистолет. Разъяренные мужчины, готовые к драке, не сводили друг с друга глаз. «Ты не Хазар Шанаглу, а я не погибший много лет назад, Ахмед Караман», — твердо сказал Миран. Азад безумно улыбнулся. «Действительно так думаешь? Разве я не могу тебя убить?» Азат выдернул пистолет из пальца Мирана и нацелился ему в голову. Миран тоже, не задумываясь, направил свой пистолет на Азата. А теперь, если я пущу тебе пулю прямо в лоб, кто заберёт твоё тело с моих рук? Кто тебя заберёт у нас? раздался полный злобы голос Орды. Опусти оружие, дрянь, иначе ляжешь с пулей в голове. Мирана окружали порядочные люди, но достаточно преданные, чтобы без колебаний замарать руки ради него. В этом нет нужды. Миран снова ухватился за оружие Азата, опустив его дуло в землю. Сегодня перед моим домом этот пистолет не выстрелит. Сразу после его слов Азат поднял оружие в воздух и несколько раз выстрелил. Это была открытая угроза. Азат опустил руку, и Миран схватил его за шиворот, собираясь ударить и наконец выплеснуть весь свой гнев. Как вдруг произошло то, чего не ожидал никто. Прямо за дверью раздался истошный крик. Ворота внезапно открылись, и показалась бледная от страха Райан, прижимавшая руку к трепещущему сердцу. Миран, Миран! Измученная девушка оперлась на ворота. Райан сидела в доме, терзаемая страхом, но выбежала наружу, не выдержав звуков выстрелов. Она увидела перед собой невредимого Мирана и глубоко вздохнула. Реян осознала, что нарушила очередное правило, покинув дом. Она поймала на себе взгляд Азата, и от тревоги у нее перехватило дыхание. Она старалась не смотреть на него. Ей казалось, что прошло много лет с их последней встречи. При виде Реян Миран отпустил Азата и бросился к воротам. Он предупредил ее, чтобы она не выходила. Не прошло и доли секунды, как Миран уже ухватил Раян и потянул её внутрь, а Азат проскочил за ними. Теперь их осталось только трое, и жёлтые массивные ворота отделяли их от толпы. "Разве я не велел тебе не выходить?" вскрикнул Миран. Он не хотел, чтобы Азат и Раян встречались, боясь, что кузен убедит её уйти. Рэйян прижала руки к груди, чувствуя, как сердце колотится от страха. «Я думала, что-то случилось, так испугалась!» Рэйян на долю секунды перевела взгляд на Азата и сразу потупилась. Азат шагнул к ней, но Миран встал на пути, хлопнул его по плечу и оттолкнул. «Не трогай ее!» — крикнул Миран. Рэйан не понимала, что оба мужчины одинаково влюблены в неё. Кого и от кого ты защищаешь? Азат с силой ударил Мирана по лицу. Глаза Рэйан округлились от ужаса. Миран потерял самообладание из-за разбитой губы и ударил Азата в ответ. Стоп! Довольно, остановитесь, ради бога. Раян подняла дрожащие руки и прижала их к лицу, словно теряя рассудок. От страха слёзы лились из её глаз. Раян не знала, сможет ли своим криком остановить их, но хотела всё прекратить. Она чувствовала свою вину, хоть и не являлась первоисточником этой вражды. Я что, игрушка? Что это за бой? Грусть в голосе Райан разбивала сердца обоих мужчин. Азад перевёл взгляд на Райан, как же она сосунулась с их последней встречи, словно минули годы. Что за бой? Мне нужно напомнить тебе, что этот человек сделал с тобой и с нами. Азад указал на Мирана. Райан потупилась. Какой смысл? напоминать ей о том, что она и так не в силах забыть. Я ничего не забыла. Наоборот, мне кажется, будто всё произошло только вчера, устало призналась девушка. Её слова придавали Азату храбрости, а Мирана будто подталкивали к краю пропасти, и всё же кузен не мог понять её поведения. Тогда что ты делаешь здесь с этим человеком, Райан? укоризненно спросил он, и девушке захотелось расплакаться. Райан словно застряла между той жизнью, которую она заслуживала, и той, которой жила. Её молчание убивало, и оба мужчины затаили дыхание, ожидая услышать долгожданные слова, которые их осчастлирят. Миран молчал. Если Райан уйдёт, этот город превратится в его могилу. Ты ничего не сделала, беспомощно вымолвила Зад. Ты сама невинность. Азад не знал, с чего начать. Он не хотел оказаться проигравшим, ведь раньше он не знал поражений. «Ты ничего не знала, а если бы знала, то ни за что не вышла бы за него замуж!» Азад с отвращением посмотрел на Мирана. «Мы тоже не знали, иначе не отдали бы тебя ему!» Реян продолжала стоять, потупившись. «Не склоняй голову, ты не виновата!» Азад сделал несколько шагов к Реян. Миран не шевелился. «Не склоняй голову, ты не виновата!» не пытался его остановить, ожидая, что произойдёт дальше. Он так боялся, что Кузен уговорит Раян уйти, что оцепенел от напряжения. Миран не хотел утонуть в а{"тме}, из которой так отчаянно выбирался. "Неважно, почему ты здесь", продолжал Азат, остановившись рядом с Раян. Он радовался, видя её лицо, хоть она и смотрела на него в ответ. Я знаю, он удерживает тебя здесь насильно. Миран всё ещё молчал. Любовь связала ему руки, лишила дара речи. Я пришёл тебя забрать. Тебе ничего не нужно делать. Знаю, ты боишься, но даю слово, что никто тебя не тронет. Кто бы что ни говорил, не опускай взгляд, Райан хочет остаться со мной. перебил Миран, не в силах больше терпеть. Реян подняла глаза и посмотрела на него, впервые заметив отчаяние в его взгляде. Он будто умолял ее не уходить. Время выбирать пришло. Она все же хотела заставить его заплатить за содеянное, бросить и уйти, но оставались и причины, связывавшие ей руки. Любовь. И ребенок, она не может уйти. Я не пойду с тобой. Слова Реян уничтожили Азата. Он не поверил своим ушам. Это была уже не та Реян, которую он знал и которую любил. Та Реян скорее умерла бы, чем осталась с этим мужчиной. Азат кивнул на Мирана, не сводя глаз с кузины. Не верю. Беспомощно сказал он: "Чем он тебе угрожает? Чем запугивает?" "Ничем", ответила Райан. "Уходи отсюда, Азат". Азат горько улыбнулся. "Так ты хочешь остаться с этим недодеем?" Миран, ради Райан, изо всех сил старался сохранять спокойствие и не бросаться на Азата. Этот человек враг нашей семьи. выражался Азад. Отказ Райан не укладывался в голове. Он муж другой женщины. Разве он не обманул тебя? Что ты имеешь в виду, говоря, что никуда не пойдёшь? В конце этих слов Азад перешёл на крик. Как ещё ему было излить свою обиду? Как ещё убедить Райан не совершать ошибку? Ещё одна рана появилась на сердце Райан. Слова Азата стали тяжёлым ударом. Молчание девушки послужило самым красноречивым ответом. Раян не просто дочь дяди Азата, но и любимая женщина и самая большая рана на его сердце. Он не отрывал взгляда от неё, а Миран, напротив, наблюдал за ним. Раян не отрывала глаз от земли, Когда ты стал настолько бесчестным, не выдержал Миран. Райан громко всхлипнула, а Миран терял терпение. Он не хотел выглядеть ещё хуже в глазах любимой. Почему ты так много думаешь, Арейан? Миран задал самый сложный вопрос, поставив Азата в затруднительное положение. Он потёр руки, не сводя глаз с соперника. Лучше расскажи, Райан, о своих настоящих намерениях, скрывающихся за твоей добротой. Слова Мирана задели Азата за живое. Он хранил свою любовь к Райану в секрете и не мог позволить Мирану раскрыть его. Азат устремил взгляд на Мирана, будто прося его помалкивать. Наступила обвиняющая тишина. Никто не издавал ни звука Миран не мог сообщить Райан о чувствах к ней другого мужчины Азад нарушил тишину Посмотри на меня вскрикнул он и Райан посмотрела на него влажными от подступающих слёз глазами Посмотри на моё лицо потому что видишь меня в последний раз Попрощайся с матерью, Бедерханом Хавин, ведь ты больше никогда никого из нас не увидишь. Ты сделала свой выбор в его пользу. У тебя больше нет ни семьи, ни дома. Куда ты сможешь вернуться? Раян молча расплакалась, а Зад чувствовал пустоту в душе. Разве мы когда-нибудь заставляли тебя чувствовать, что мы не одна семья? Подол пронизывающий ветер. Миран подобрался очень близко к правде, что только что имел в виду Азат. Раян снова всхлипнула, глядя в небо. Знакомо ли вам чувство отчаяния, вызванное вынужденным молчанием? Женщинам всегда затыкали рот силой, принуждением. Так трудно быть женщиной. Невозможно кричать о своей боли, и ты живёшь вместе с ней в тишине. О, никто бы и не слушал. Живи теперь с этим мужчиной до конца жизни, азат глубоко ранил от Касраян. Вот она, обратная сторона страсти. Как известно, очень трудно прощаться со своей любовью. Для тебя нет больше места под названием Мардин. Азад повернулся спиной к Раян и Мирано и быстро вышел за ворота, словно решившись и отправляясь на смерть. Азад даже не обернулся, оставшиеся позади этого недостойны. Ещё один пульс подошёл к концу. Его сердце получило ещё одну рану. Первую он получил в тот день, когда Райан покинула особняк в свадебном платье, а вторую сегодня. Азад хотел выстрелить себе в сердце, не в силах смириться с тем, что оно бьётся ради неблагодарной Райан. Если необходимо, он вырвет его из груди, но больше не произнесёт её имени. Всё кончилось. Любовь которую он лелеял бессонными ночами, исчезла. Пришло время Азату попрощаться с Стамбулом. Толпа за воротами провожала его растерянными взглядами. Бекир подошёл к нему, пока он садился в машину. Он тоже крайне удивился. Азат сказал, что не уйдёт от дверей этого дома, не забрав Раян. Но почему он один? Он не осмеливался задать этот вопрос. Но разве ответ не очевиден? «Куда ты, Азат?» Но Азат не мог смотреть в лицо другу. Руки и губы его тряслись. «Я ухожу», — ответил Азат. «Дьявол их побери». Бекир мало что понял и лишь покачал головой. Азат выглядел нехорошо. Бекир положил руку ему на плечо. «Езжай осторожно, мы поедем следом». Азат молча завёл машину. Он хотел уехать как можно скорее. За что он боролся всё это время? Он верил в огромную ложь. Ряян, которую он знал, скорее умерла бы, чем осталась с Мираном. Как она могла так сильно измениться? Как с ней жить после всего произошедшего? В жизни Азата не было места предательству и бесчестию. Как Райан пренебрегла своим достоинством ради этого человека, Азат не понимал. А если бы и понял, не смог бы принять. Он чувствовал тошноту. Что бы он ни делал, невыносимая боль не давала ему покоя. Стоит ли любовь того? Азат не променял бы свою гордость ни на какую любовь. Райан превратилась в чёрное пятно на его сердце. Я любил тебя. Ты того не стоишь. Азат отправился в Мардин, чтобы никогда больше не возвращаться. Его любовь закончится там, где началась. Мардин станет свидетелем того, как его чувства угаснут. Он глубоко вздохнул, чтобы успокоиться, но гнев не утихал. Каждая частичка его тела ныла от боли. Азат Шанаглу нарушил своё главное правило. Что это за влага на его щеках? Неужели он плачет? Азат коснулся лица тыльной стороной ладони. Не тебе, Райан. закричал он Позор мне будь я проклят а не ты